Глава 15. Он и сам делал все возможное, чтобы возбудить любовь к себе в людях. Тиберия он с горькими слезами почтил похвальной речью перед собранием и торжественно похоронил. Тотчас затем он отправился на Пандотерию и Понтийские острова, спеша собрать прах матери и братьев. Отплыл он в бурную непогоду, чтобы виднее была его сыновья любовь. Приблизился к их останкам благоговейно, положил их в урны собственными руками с нееньшую пышностью в береме со знаменем на корме он доставил их востью и вверх по тибру в рим где самые знатные всадники сквозь толпу народа на двух носилках внесли их в мавзолей примечание урна из мавзолея августа в которой лежал прах агрипиной До сих пор хранится во Дворце консерваторов в Риме. В память их установил он всенародно-ежегодные поминальные обряды, а в честь матери еще и цирковые игры, где изображение ее везли в процессе на особой колеснице. Отца же он почтил, назвав в его память месяц сентябрь «германиком». После этого в сенатском постановлении он сразу назначил бабке своей Антонии все почести, какие воздавались когда-либо Ливии Августе. Дядю своего Клавдия, который был еще римским садником взял себе в товарищи по консульству. Брата Тиберия в день его совершеннолетия усыновил и поставил главою юношества. Примечание. Глава юношества почетный титул, присуждаемый всадническим сословием младшим представителем императорского семейства, начиная с внуков Августа, Гая и Луция. В честь своих сестер он приказал прибавлять ко всякой клятве «И пусть не люблю я себя и детей моих больше, чем Гая и его сестер, а консульским предложением досопутствует да счастье и удача Гаю Цезарю и его сестрам». Примечание. Сравни с главой об августе. В той же погоне за народной любовью он помиловал осужденных и сосланных. По всем обвинениям, оставшимся от прошлых времен, объявил прощение. Бумаги, относящиеся к делам его матери и братьев, принес на форум и сжег, призвав богов свидетелей, что ничего в них не читал и не трогал. Этим он хотел навсегда успокоить всякий страх у доносчиков и свидетелей, а донос о покушении на его жизнь даже не принял, заявив, что он ничем и ни в ком не мог возбудить ненависти, и что для доносчиков слух его закрыт. Примечание сжег бумаги. Это были копии. Подлинники остались, и их уничтожил лишь Клавдий.